«Погоди, погоди. То есть ты хочешь сказать, что в данжах существуют разумные расы?» Протянул я с неверием. Никогда о таком не слышал. Ни в прошлой жизни, ни в настоящей. Новая информация не укладывалась в моей голове. Я покачал головой и с сомнением спросил. «Но почему об этом никто не знает?» Судя по твоему рассказу, зубы были не против наладить контакт. Можно было развивать торговлю, обмениваться магическими технологиями. Да чтоб меня изнанка сожрала, тут такие перспективы открываются. Или едозубы были волками в овечьих шкурах. Погоди, погоди, меня синило. Но люди знают о них, называют ли приконами. Твоя внешность в той форме полностью совпадает с описанием. Еда зубы были нормальными, вздохнул Александр. Но у этих существ два облика, прекраснейшие люди и стремные ящерицы. Ну и одна слабость — рассыпанный сахар, как у леприконов с Орландского острова. Собственно, потому их так и назвали. Мой папаша кретин. В общем, влюбился он в Шейлу и решил на ней жениться. А предварительно познакомить человечество с едозубами, чтобы жили две расы в мире и согласии. Ну а потом как раз под эту лавочку жениться на принцессе едозубов, типа дипломатический брак. Только вот он побоялся, что люди не примут гуманоидных ящериц. Решил подстраховаться. «Обманул всю империю», — предположил я. «Ага, хотя нет, не всю». Александр нахмурился, согнулся, поставил локти на колени и запустил обе руки в волосы. В основном Москву, приближенных к трону аристократов. Император сказал им, что едозубы это обычные люди, просто живут как бы в другом измерении. «Все шло хорошо, пока...» Он горько рассмеялся. Одна из служанок рассыпала перед Шейлой сахар, и все узнали правду. Аристократы возмутились, среди простого народа пробежал слух, что император сношает монстров. Все пошло через жопу. Императору пришлось отказаться от свадьбы и во всеуслышание назвать зубов монстрами. Только вот к этому моменту Шейла была беременна, и ту роковую речь она ему не простила. «Ты сын Шейлы», — догадался я. Тебя выкрал император. Александр фыркнул. Она подкинула под двери императорского дворца. Не желала воспитывать выродка рожденного от предателя. Звучит безумно. Я постучал пальцами по матрасу и указал на листок с таинственным знаком. Но при чем здесь символ? О, тебе понравится эта шутка. Александр хлопнул ладонью по столу. Шейло наложила на меня проклятие. Ну, то есть, как на меня? Я был его переносчиком. Оно предназначалось моему отцу, однако его спасла счастливая случайность. Первым меня поднял не император, а его брат Владислав. Родственная связь обманула проклятие, и оно перекинулось на Владислава. А дальше начался фильм ужасов. Владислав слышал чужой голос, который приказывал всех убивать, и начал сходить с ума. А потом его скрутили засохшие ветки вот с этим символом. «Нет, он просто начал всех убивать», — хмыкнул Александр. Ветки — финальная стадия для тех, кто смог побороть голос. Мой дядя не выдержал и поддался его уговорам. Он устроил во дворце кровавую баню, убил пятьдесят трех слуг и четыре княжеские семьи. Чтобы остановить его, пришлось вызывать армию. Император лично его зарубил. Правда, потом оказалось, что проклятие после смерти владельца переходит на человека, который ближе всех к нему стоял. Тогда не повезло начальнику личной императорской гвардии. Спустя два дня он вырезал собственный рот. «Но проклятие смогли заключить в драгоценный камень», утвердительно произнес я. «Его можно снять». «Проклятый всегда умирает, спасти его может только Шейла. Лишь она способна развеять проклятие». Я прикрыл глаза. «Замечательный выбор». Либо встретиться с обозалённой принцессой Едозубов, либо заставить крабогнома носить кокошник Мокоши вечно. Нет, конечно, наряженный крабогном — забавное зрелище, но разве я могу отказаться от знакомства с разумной расой?